«Было слышно, как капли крови ударяются о пол». Мужчина брёл по тёмным коридорам к носу, отмечая свой путь кровавыми следами. «На! они синим пламенем! Аа. Его лицо скривилось в монструозном выражении. Опиравшийся на древко копья, Дикс выразил гнев и раздражение, пнув статую, стоящую в конце одного из коридоров. Благодаря глазу Дедала, Дикс мог передвигаться по к носу, не используя ключей, Он брёл по коридорам с того самого момента, как сбежал из главного зала. Поскольку проклятие вынуждало его до тошноты заучивать чертежи этажей и записок Дедала, он знал запутанные коридоры как свои пять пальцев. Он брёл к дому своей семьи, подземной базе, месту, в котором хранились различные целебные предметы, и где он мог отдохнуть. «Всё из-за этих монстров этого говножуя! Убью их, даже если это будет последним, что я сделаю!» Семья Икилоса вся, кроме него, была уничтожена. Каждый ксенос, которого они поймали, был освобождён. Гневно шепча, что отомстёт десятикратно за то, что они с ним сделали, когда выберется, Дикс уставился налитыми кровью глазами во тьму. Он увидел нечто, заставившее его остановиться. Что-то, что не было похоже на лабиринт, который он звал своим домом. Воздух будто начал вибрировать. Жирная тишина словно пыталась его о чём-то предупредить, как если бы он находился в настоящем подземелье. Свет редких ламп с магическими камнями, разбросанных по коридору, дрожал, будто пламя свечи. Пройдя несколько орехалковых дверей, Дикс убедился, что за ним никто не пошёл. Но теперь, продолжая идти тем же путём, он обнаружил, что по его спине пробегает холодок. «Невозможно! Все двери закрыты! Не может быть, что...» Он ощутил пронзительный взгляд на своей спине, Мгновение спустя его сердцебиение участилось, а он бросился бежать. Боль, пронзающая его конечности, уже ничего не значила. Он выбился из сил, пытаясь сбежать от чего-то, что вызывало у него холодок. Однако он не мог отдалиться. Тогда он заметил, что оставляет кровавый след. Значит, спрятаться он не мог. Чтобы не преследовало его в лабиринте, она приближалась и двигалась по его запаху. Как только Дик закрыл следующую дверь за собой, он услышал, как где-то вдалеке открывается другая дверь. Его невидимый преследователь становился всё ближе, загоняя его в угол. Несмотря на то, что коридоры отпечатались в памяти Дикса, каждый угол у закоулок начали выглядеть для него одинаково. Страх и паника, реальность и иллюзия смешались, нарушая его координацию. Одержимость Дедала, хаотичный мир архитектора явил Диксу своё истинное лицо. Рукотворный лабиринт, любого способный лишить чувства направления, превратился для мужчины в бесконечный кошмар. Его преследователь спереди или сзади? Дикс уже не знал. Его уверенность испарилась, уверенность в том, что чтобы не возникло на его пути, проклятие поможет этого избежать, рухнула. Преследующее нечто его ошеломило. В таком положении оказался Дикс. Тревога охватывала его все сильнее и сильнее. Дикс отбросил всякую гордость и побежал на пролом. А потом внезапно остановился. То, что оказалось перед ним посреди кажущегося обычным коридора, не позволяло ему пошевелиться. Дикс оказался посреди коридора, в котором царила прохлада, окружённый тьмой. Тьма колыхнулась. От этого зрелища глаза Дикса начали вращаться. Мастер подземелья, живущий в глубинах лабиринта, будто увидел в нём свою жертву. Чёрный, как уголь монстр, чёрный бык, показался из тьмы перед глазами Дикса. «Да ладно!» «Ты издеваешься!» По ошибке Дикс так глубоко погрузился в мысли о ненависти и отомщении, что потерял способность мыслить рационально. Он будто забыл, что у врага есть такой же, как у него ключ. Впрочем, куда большей ошибкой было его незнание о существовании этого монстра. Громкое фырканье эхом отдалось в ушах Дикса, шаг, ещё один, камни трещали под копытами монстра. Слабый свет отразился в окровавленном лабрисе, Который зверь держал в левой руке. Откуда ты, черт тебя дерев взялся, монстр! Темная тень нависла над Диксом, замахавшим от ужаса руками. Звук удара последовал секунду спустя. Этим все кончилось. Дикс не мог активировать проклятие, и топор палача мгновенно лишил его жизни. Смерть настигла погрешшего в жестокости человека очень быстро. Монстр прошел мимо кровавых разводов и рассеченной плоти, продолжив свой путь. Он спешил присоединиться к своим родичам. Он спешил, будто бы желая наконец найти достойного противника. «Белл Кронел! Длинная широкая лестница тянулась так далеко, как мог увидеть глаз. Каменные ступени казались бесконечными. Фелл догнал Белла. Чёрная робота репыхалась за его спиной. Парень бежал по подобию лестницы с семнадцатого этажа подземелья до поверхности. «Твоё тело на это не способно!» «Назвать тебя истощённым будет преуменьшением!» «Фелс!» Фелс напомнил Беллу о тех повреждениях, которые парень получил во время битвы взяли ниже. Он не соврал. Поскольку Беллу приходилось двигаться через силу, Фелс догнал его, несмотря на то, что выбежал позже. «Подожди минутку и продолжай бежать!» Фелс положил руку в перчатки на запыхавшегося Белла. «Жезл осклепе! Его материнский свет!» «Восстанови, что может быть восстановлено, силой регенерации!» Узоры на перчатке загорелись, будто посох, и магический круг возник под ногами парня. Фэлс отлично исполнил параллельное чтение. Белл с удивлением вслушался в заклинание Фэлса. «Диапанацея!» Разноцветные сияющие сферы окутали Белла, раны на его теле чудесным образом исчезли, сломанный кулак пришёл в норму, и даже усталость испарилась. «Что это?» «Целебная магия, которая способна затянуть раны и исцелить от вредных состояний, подобные эликсиру». Высокоуровневая целебная магия восстановила тело Белла. «Спасибо, Фэлс!» Снова ощутив в себе прилив сил, Белл бросил слова благодарности Фэлсу и набрал скорость. Фэлс остался позади, когда парень побежал, прыгая через восемь ступеней, будто настоящий кролик. «Серьёзно?» Слова, произносимые богами и богинями ловкости парня, всплыли в памяти мага. «Я не могу так бежать!» В отчаянии крикнул Фэлс, протягивая руку к ускакавшему далеко вперёд Белло. «Виена!» Где-то вдалеке раздался трёск, ударивший сверху свет говорил о том, что монстр достиг поверхности.